Нельсон смотрел свой любимый многосерийный детектив, в котором справедливость неизменно торжествует и злодеи получает по заслугам. Когда они вошли, он посмотрел на них и присвистнул. «Вы прямо как жених с невестой?» «Спасибо, отец», — ответил за двоих Тейт. «Ну уж какая из него невеста в черном платье, Нельсон?» Тейт не сомневался, —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 Она улыбала, взгляда, как он усаживается за руль. «Нельсон прав. Ты сегодня прекрасно выглядишь, Тейт. Спасибо». Устав вечно выражать презрение, он добавил, «И ты тоже». Она ослепила его улыбкой. В ее времена, он бы сейчас сказал, «К черту приличия! Я хочу заняться любовью со своей женой». И овладел бы ею прямо в машине.